Форт Уильям. Том припарковал машину неподалёку от кладбища Крейкс. Пока мы шли, он молчал. Однако, стоило нам пересечь ворота, сделался разговорчивым. Эти ворота с 1690 по 1896 год были воротами форта. Но потом форт разобрали на кирпичи, арку перенесли сюда. Серьёзно? переспросил Роб. «Надо же!» — скучающим тоном подытожил он. Дождь закрапал, и Том раскрыл два зонта. Один он отдал Робу и Меган, а под вторым мы спрятались сами. «Нам повезло с погодой. Дождик почти слепой», — обещали ливень. Оптимистично и вполне оправданно для коренного жителя подметил Том. «Да уж, погода что надо!» — ворчала Меган. «А это фонтан!» Макларен, его историю я не знаю. Вот ещё одна достопримечательность кладбища Крейкс — обелиск Кенотаф, поэта Эвана Маклахана, жившего с 1775 по 1822 год, известный переводами классической литературы на гельский язык. стела установлена в 1847 году. Знаете, это может показаться смешным для туристов, но только не для нас. Не успел закончить Том, как Роб заинтересованно спросил, что смешно. А то, что многие, непримиримые с положением Шотландии граждане, стирают или замазывают надписи на английском и пишут поверх или рядом на гельском языке. «Это грустно, Том, очень грустно», — сочувствующе высказался Роб. «Пожалуй, что так». Небо тяжелело, птицы кружили низко над нами и издавали какие-то страдальческие звуки. Мы направились в центр окольными путями. Собор, перед которым остановился Том, по стилю походил на романский. «Что это за собор, Том?» Полюбопытствовала я. «Это католический собор Святой Марии, построен в первой трети XX века по проекту Реджинальда Фрейли». Я делала вид, что слушала его внимательно, но на деле ни о чем, кроме его веснушек и белых ресниц, думать не могла. Казалось, что он видит это, потому что после каждой своей реплики он заглядывал мне в глаза, как делают опытные учителя, чтобы убедиться в усвоении материала рассеянными учениками. Было безумно интересно слушать его, но смотреть на него мне нравилось куда больше». «Какая красивая кладка, разноцветная. Он какой-то немного романский, да? Наверное, я не силён в архитектурных стилях». Мы разделились, Роб и Меган шли на несколько шагов поодаль от нас. Наконец, мы очутились у места, где был некогда расположен сам форт, давший впоследствии название этому чудному городу самому крупному городу в Хайленде. Деревянный форт был основан по приказу Кромвеля в 1654 году и назывался тогда Инверлохи-форт. Название Форт-Вильям было дано городу в честь нового короля Англии и Шотландии Вильгельма Третьего оранского «При реконструкции деревянного форта в Каменный в 1690 году, как раз тогда и пристроили увиденные нами ранее ворота», продолжал Том с интонациями настоящего экскурсовода. Роб и Меган по-прежнему шли подаль от нас, они лишь иногда разворачивались и многозначительно кивали. «Теперь здесь просто парк?» — поинтересовалась Меган, очевидно, ради приличия. «Да». «Печально, что от шестиметровых стен немного осталось». «Какие очаровательные пушки!» — воскликнула я. «Это муляжи. Настоящие пушки не уцелели. Мы продолжали свою экскурсию и вышли, судя по всему, к главной артерии города. А это Хай-стрит, главная туристическая улица. Я бы прошёлся по Фрейзер-сквер. Там много интересного». «Том, как ты всё это запомнил!» — льстила ему я. «Я родился здесь и всегда стремился знать историю своего края. А это что?» — подыгрывала я. Мемориальный колокол, поставленный в 1985 году в честь 40-летия окончания Второй мировой войны. Сам колокол раньше находился в старой городской ратуши 1790 года постройки. Она сгорела при пожаре в 1975 году, а камни взяты из стен форта, которые уничтожили при прокладке дороги. Он делался всё серьёзнее. Тут Мэган остановилась подли клумбы, разделённой на четыре части глубоко утопленными в землю камнями. «Что это, Том? Тоже какой-то мемориал? Это клумба с солнечными часами. Часы, установленные 22 июня 1954 года лордом-провостом города в честь трёхсотлетия основания форта Уильяма». «Здорово», — подметила Мэган, — «но насколько они точны?» «Это правильный вопрос», — хихикнул Том. «Облачность, туманы и мало солнечного света почти круглый год». Том, ревнуя его внимание к Меган и не узнавая саму себя в этом, я решила, что мне необходимо закидать его вопросами. «А что это за собор?» «Это собор святого Андрея, покровителя Шотландии. Расскажи нам, почему именно он выбран покровителем?» Причин, по которым святой Андрей был избран покровителем Шотландии, могло быть две. Согласно первой, в середине IV века по приказу императора Константина Великого мощи святого Андрея были перенесены из патраса в Константинополь, столицу Восточной Римской империи. Монаху Рулсу, которому поручили это задание, во сне явился ангел, Ангел сказал ему, что большую часть останков нужно унести далеко на северо-восток. Во время морского перехода корабль с монахом на борту потерпел крушение, однако ролса вместе с мощами вынесло на восточное побережье Шотландии, у города Файв. Там и было основано поселение под названием Сент-Эндрюс. Вторая история звучит так: Живший в Шотландии в VII-VIII веках святой Уилфрид, эпископ Эксемский тайно доставил домой из поездки в Рим часть мощей святого Андрея. Впоследствии мощами завладел король скотов Ангус Макфергюс, который и привез их в Сент-Эндрюс, очевидно, для того, чтобы повысить, как сейчас говорят, рейтинг местного епископа. Рейтинг? Забавно. Ну, или престиж? «Какая разница?» – раздраженно ответил Том и продолжил. После знаменитой победы Роберта Брюса при Банакберне в 1314 году святой Андрей был официально провозглашён хранителем Шотландии, а синий-белый стяг с диагональным крестом Андрея Первозванного стал флагом страны в 1385 году. Я смотрела на него, разинув рот. Будучи заучкой, я многое знала об истории своей страны, своего города, но чтобы так чётко, в хронологическом порядке, излагать свои знания — нет. На это я не была способна. Он определённо гораздо глубже и образованнее, чем кажется на первый взгляд. «Как обманчива внешность», — думала я. «Такой простачок с виду, а на деле эрудит». «Надо же так любить и так гордиться своим краем! Это выше всяческих похвал!» Пока Том продолжал экскурсию, ко мне незаметно для него подошёл Роб и увёл за руку в сторону. «Что, присматриваешься к нему?» «Да, он мне очень нравится. А что?» — резко ответила я. «Отличный генетический материал!» — с издёвкой подметил Роб. «Я бы родил от него ребёнка, может, даже парочку!» ну ты и циник, Роб», — возмутилась я, — «как ты можешь?» «Расслабься, это я так благословил ваш союз», — почти гомерически захохотал он. Том обернулся, заметив, что туристы, ради которых он так старался, уже блуждают где-то в стороне, да еще и хохочут. «Наверное, вы заскучали? Простите за нудную лекцию, предлагаю просто прогуляться». «Том, это ты, прости нас, пожалуйста», — запричитал Роб. «Мы нечаянно отвлеклись. Пожалуйста, продолжай». «Давайте пройдёмся по Хай-стрит. Там ещё достаточно объектов для изучения». Почувствовав вину за свою дурацкую выходку, Роб ухватил меня под руку и вплотную подошёл к Тому. Небо перестало плакать, и тучи, расступившись показали солнце. Мэган была погружена в свои размышления о чем-то неведомом мне и слушала Тома, как, впрочем, и нас с робом в полуха. Центральная улица была вымощена серым камнем. Невысокие симпатичные здания, плотная застройка». Масонская ложа Форта Уильяма. Здание построено в 1903 году архитектором Джеймсом Грюером Фалканером. А вот и здание банка Шотландии. Надписи только на гельском, на английском, как видите, даже не дублируется. Здание построено в 1911 году по проекту Томаса Крейги Мэрвика. В отличие от Фалканера, Мэрвик не был местным архитектором. Он приехал по приглашению из Эдинбурга, и это единственная его работа в Форте Уильямс. Монотонно, словно бы разочаровавшись в своих слушателях, продолжал Том. «Однако мы с Робом, всё ещё пристыжённые самими собой, шли в ногу с Томом и не сводили с него глаз. «Знаешь, Том, мне даже обидно». «Почему?» — удивился Том. «Обидно, что ты работаешь на меня три года и ни разу не водил меня с экскурсии по городу», — возмущался Роб. «Вы никогда не просили?» — оправдывался Том. «Думаю, не повысить ли тебя в должности. Для личного водителя, пусть и у человека вроде меня, ты слишком образован, чёрт возьми». Том раскраснялся и опустил свои бархатные глаза в пол. Светлые густые ресницы выглядели ещё длиннее обычного. «Как же он хорош!» «А почему бы и нет?» — вдруг вмешалась Мэган. «Это было так на неё похоже». Когда дело касалось повышения статуса, трудоустройства кого бы то ни было, кто имел к ней хоть самое косвенное отношение, она моментально оживлялась. «Заручившись поддержкой голосующих, отныне ты избран на пост главного советника Роба Сноуда!» — торжественно произнесла она и расплылась в широкой улыбке. «Подтверждаю!» — заключил Роб. «Детали обговорим в Инверлочи Кассл». Мы вышли на площадь Кэмерон-сквер, и Том поведал нам о том, что популярность площади объясняется знаменитым музеем западных хайлендеров. Самый известный экспонат музея — тайный портрет принца Чарли. После поражения Якобитского восстания хранить у себя портреты Карла Стюарта стало опасно. Поэтому для того, чтобы пить за его здоровье, тайные якобиты сделали удивительный портрет, деформированный в виде полумесяца. Но если в центр поставить стальную чашу, то на изогнутой поверхности отражался красавчик Чарли почти без искажений. Потом мы заглянули в Чарли Пап и пропустили по пинте пива, кроме Тома. Меня немного развеяло, я принялась осыпать его комплиментами и незаметно для Роба и Меган одаривать страстными поцелуями Он жутко смущался, но не отталкивал меня Запах его кожи, вымокших на влажном воздухе волос, будоражили меня Я теряла голову и была этому несказанно рада Мне нравилось это чувство лёгкого помутнения рассудка, нравилось терять контроль над вечно сдерживаемой, навязанной мне матерью нравственностью, натурой. Я не боялась его осуждения, не задумывалась над тем, что же будет дальше, не планировала и не прогнозировала вероятный ход событий. Я просто жила моментом, просто наслаждалась обществом человека, которого знала всего-то пару дней. Мы еще долго гуляли по городу. Я попросила Тома сфотографировать меня на его телефон у памятника уставшему путешественнику, что сидел на скамейке перед церковью Free Church, Scotland. Раньше, как поведал нам Том, в здании была еще и школа, построенная в начале XX века. А памятник символизирует человека, который одолел восточный горный путь — West Highland Way. Пешую тропу длиной 154,5 километра из города Милнгейви близ Глазгоу до форта Уильяма. Эта точка — окончания пути. Тут путник может отдохнуть. Следующую нашу поездку мы запланировали на завтра в замок Эйленд-Донан. Уставшие, но веселые, мы вернулись в отель Инверлочи и, молча поужинав, разбрелись по номерам.